Боясь обидеть Марка, Жак воздержался от полемики. Его оппонент был так нежен, что самая рациональная аргументация теряла убедительность. Он смотрел на него и подчинялся обаянию этого едва знакомого человека, чей образ после первой же встречи властно ворвался в его память и мечты. Слова имели единственный смысл — мягкость произносивших их губ. Они пересекли Эдинбург, останавливаясь там и сям. Восхищаясь этим классицизмом, воплощенным в сером камне, разнообразием оттенков зелени садов у подножия замка, едва заметной волнистостью улиц, окружавших старый город, и практичностью магистралей, деливших новый город на однотипные, но лишенные скуки кварталы. По небу ползли низкие тучи. опускались на улицы, отделяя друг от друга дома, машины и даже пешеходов. Путники направились в сторону Перта, название которого напоминало об Австралии, но объехали его. Место убийства одного из королей Шотландии не представляло особого интереса. Жак выбрал конечную цель путешествия — форфор. Они поужинали свежей лысосиной. запив еду белым сухим вином и легли спать на постоялом дворе окна которого выходили на озеро еще не проснувшиеся после зимних морозов воздух над ним сохранял едкую кусачесть в эту ночь марк своими сухими руками и горячим в том заново создал тело жака и наполнил его жизнью Стояла ночь, когда Пьер и Леа, которую он накануне встретил в Стамбульском аэропорту, въехали в древнюю столицу Оттаманской империи. Всю дорогу от Стамбула до Эдирне леа не умолкая, рассказывала о лондонской жизни, о раздорах с Копаликом, преподавателем истории и искусства, влюбленном в нее без взаимности, о своих парижских впечатлениях, о Павгорине, его друзьях, о первой встрече с Пьером на факультете восточных языков, о второй встрече в джаз-клубе. — Как вы помните о наших встречах? Вы же меня не замечали? — удивился он. — Ничего вы не понимаете в женщинах, — возразила она, чмокая его в щеку. — Не надо так, когда я веду машину. Итак, ночью они прибыли на остров сарай -ичи. Защищенный водами Тунджи этот крохотный островок давно превратился в музей руин. Непрерывные войны XIX века разрушили дворцы, возведенные султанами-завоевателями. Пьер оставил одолженный люком консульский автомобиль рядом с гостиницей Керван и поднял чемоданы в номер. Пойдем, прогуляемся перед ужином, предложила Леа. Эдирне был возведен на месте античного римского города и сохранил его очертания. Многочисленные лавочки, зазывалы торговцы, ткани, ковры, фрукты, кожаные изделия, гипсовые деревянные безделушки, рестораны с террасами под козырьками из волнистого прозрачного пластика, в желобках которого скопились опавшие листья, придавали этому кварталу карикатурный облик, ибо сквозь антураж, экзотического Востока, весь этот запах пряности, аромат жасмина и роз, жаркий дух жареного кебаба, проступало прошлое, следы давно сгинувшей Византийской империи, и как раз прошлое было подлинным, хотя неизвестно, создавалась ли эта подлинность истинными раритетами или ее подделали. Они поужинали, сидя за деревянным столиком, выкрашенным синей краской и накрытым бумажным ромбом, им подали бобы в масле, костистую рыбу, которую Пьер щел серебристым окунем и свежий сыр. Леа заказала мороженое, но не притронулась к нему. Город засыпал. Гирлянды ламп, подвешенных между минаретами мечети Баязид по случаю Аль-Ид Аль-Кабира. праздника, отмечавшего конец паломничества в Мекку, погасли. Выпив еще по чашке кофе, они было решили вернуться в гостиницу, но Пьер вдруг без объяснений направился в сторону Селемие, мечети Селима II. Им было хорошо вместе, и они шли обнявшись, словно ходили так всегда. Ночь, светлая июньская ночь, с полной луной и яркими звездами, была их сообщницей. Когда они оказались вблизи шедевра, Синана замолчала даже Леа, мечеть Алимией, высящаяся на вершине холма, словно окаменела в полете, компактная, но динамичная, натянутая, как струна, взлет души, к которому испокон века стремились мистики. Лео и Пьер вошли во внутренний дворик. Под портиками сидели несколько верующих, пришедших на ночную молитву. Выполнив свой долг, они не спешили домой. Теплый воздух, благость мечети, тишина, которую подчеркивало журчание воды, какой-то непослушный малыш занимался поздним омовением, удерживая их здесь. Пьер и Лео сняли обувь. Прошли до входа в Апсиду, окружавшую михраб, но поскольку таинственная сила, пребывающая здесь днем, в ночи растекалась, превращая весь город в храм, дальше не пошли. Они и последними покинули площадь мечети, за ними увязалась бродячая собака и не отставала ни на шаг. Мысль о том, чтобы запереться в узком и душном гостиничном номере, ужасала. Они пошли бродить дальше, пересекли луг на берегу тунджи и повалились на сено. Оно было скошено недавно, но уже высохло, и так сильно пахло диким овсом, клевером, мятой, что опьяневшая Леа принялась декламировать детские считалки. Собака легла в стороне и зарычала. Лея умолкла. Пьер обнял ее. С веселой яростью, которую не переборола даже усталость, они занимались любовью до тех пор, пока утренняя свежесть не покрыла траву росой. Тогда они вернулись в гостиницу, портье спал и не заметил, как Пьер взял ключ от номера. В Стамбуле люка замучили звонки из Франции. Узнав о землетрясении, люди беспокоились о судьбе своих близких, уехавших отдыхать в Турцию. С момента катастрофы ему не удалось поспать и двух часов подряд. А Алис, которую Пьер представил ему перед отъездом в Эдирное, предложила свою помощь и не покидала его. Пьер и Леа поспешно вернулись и тут же отправились в консульство, где напряжение первых часов уже миновало, но все были подавлены сообщениями о жертвах. Из Парижа, Стали поступать деньги и вещи. Вскоре канцелярию заполонили целые семьи, которые знали нужду и без подземных толчков. Алис была великолепна. Она руководила раздачей одежды, успокаивала взволнованных людей, заботилась о больных. Несколько раз Пьер видел, как она переглядывалась с люком, когда чувствовала, что тот совсем задыхается от бесконечных дел.